Люди дружно сняли шляпы, точно стая черных птиц взлетела над их головами. Высокий полицейский офицер с густыми черными усами на красном лице быстро шел в толпу. За ним, бесцеремонно расталкивая людей, шагали солдаты, громко стуча тяжелыми сапогами по камням. Офицер сказал сиплым командующим голосом.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 Качалась крышка гроба, ветер играл лентами, окутывая головы и лица, и был слышен сухой и нервный шелест шелка. Мать обнял страх возможного столкновения. Она торопливо и негромко говорила направо и налево. «Бог с ними, кули так! Снять бы ленты, уступить бы! Что уж!» Громкий и резкий голос зазвучал, заглушая шум. «Мы требуем, чтобы нам не мешали проводить в последний путь замученного вами». Кто-то высоко и тонко запел. «Вы, жертвой, упали в борьбе». «Прошу снять ленты!» «Яковлев, срежь!» Был слышен лязг вынимаемой шашки.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 с длинными волосами, чернобровый и бледный. И в то же время раздался сиплый голос начальника полиции. «Господа! Товарищи!» — громко и звучно начал чернобровый. «Позвольте!» — крикнул полицейский. «Объявляю, что не могу допустить речей!» «Я скажу всего несколько слов».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 «Самодержавию!» «Арестовать!» — крикнул полицейский, но его голос заглушил нестройный взрыв криков. «Долой, самодержавие!» Расталкивая толпу, полицейские бросились к оратору, а он, тесно окруженный со всех сторон, кричал, взмахнув рукой. «Да здравствует! Свобода!» Мать оттолкнули в сторону, там она в страхе прислонилась к креслу и, ожидая удара, закрыла глаза. Буйный вихрь нестройных звуков оглушал ее, земля качалась под ногами, ветер и страх затрудняли дыхание. Тревожно носились по воздуху свистки полицейских, раздавался...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 Недалеко от нее, на узкой дорожке, среди могил, полицейские, окружив длинноволосого человека, отбивались от толпы, нападавшей на них со всех сторон. В воздухе, белые и холодно, мелькали обнаженные шашки, взлетая над головами и быстро падая вниз. Мелькали трости, обломки оград.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 «Николай Иванович, уйдите!» — закричала она, бросаясь к нему. «Куда вы? Вас там ударят!» Схватив ее за плечо, рядом с нею стояла Софья без шляпы, с растрепанными волосами, поддерживая молодого парня почти мальчика. Он отирал рукой разбитое окровавленное лицо и бормотал дрожащими губами.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 неуклюже путаясь в полах шинелей, ругаясь и размахивая шашками. Парень провожал их волчьим взглядом. «Идем скорее!» — тихо крикнула мать, отирая платком его лицо. Он бормотал, выплевывая кровь. «Да вы не беспокойтесь, не больно мне? Он меня ручкой и саблей, ну и я его тоже как дам палкой».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 Хоть я и не верю в Бога. В одной из улиц мать наняла извозчика, усадив Ивана в экипаж, и шепнула ему. «Теперь молчите!» И осторожно закутала рот ему платком. Он поднял руку к лицу и уже не мог освободить рта. Рука бессильно упала на колени. Но все-таки продолжал бормотать сквозь платок.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 Так, махнув кнутом на лошадь, извозчик опять обернулся и тише продолжал. А сейчас слышь, на кладбище драка была. Хранили, значит, одного политического человека, из-за этих, которые против начальства. Там у них с начальством спорные дела. Хранили его тоже этки, дружки его стал быть. И давай там кричать. Далой начальство, оно, дескать, народ разоряет. Полиция, бить их! Говорят, которых порубили и насмерть, ну и полиции тоже попало. Он замолчал и, сокрушенно покачивая головой, странным голосом выговорил. — Мертвых беспокоят, покойников будет. Пролетка с треском подпрыгивала по камням,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 и тайно утопят, а кузнец — ничего, человек был. — А как звали его? — спросила мать. — Кузнеца-то? — Савел. А прозвище Евченко, молодой еще, уж много понимал. Понимать-то, видно, запрещается. Придет, бывало, и говорит, какая ваша жизнь, извозчики? Верно говорим, жизнь хуже собачьей стой сказала мать иван очнулся от толчка и тихо застонал развезло парня заметил извозчик эх ты водка водочка с трудом переставляя ноги качаясь всем телом иван шел по двору и говорил ничего я могу